Нет, снаружи стой, хрипит папаша Бенджамин через слегка приоткрытую дверь своему посланнику. Я общаться собою, а ты нечистый всю ночь и весь день пьёшь. Доставь приглашение. Суй руку сюда, передам их. Сам знаешь, сколько их нужно. Поколеченный негр запихивает лапу в отверстие. И по полу окладёт ему на ладонь обрубок куриной лапки, обвязанный лоскутком красной ткани. Посланник прячет первый дар в складке своих отрепьев и тянет руку за следующим. Итак, двадцать раз. Потом рука мужчины плетью повисает вдоль тела. Дверь начинает медленно закрываться. По полу а скулит остающаяся с внешней стороны двери фигура. «Почему вы скрываете лицо от меня? Духи слятша!» Но всё же в его глазах мелькает жёлтым отливом проблеск лелеемых сомнений. Дверь приоткрывается пошире. В проёме видится хорошо знакомая физиономия папаши Бенджамина. В плутоватых глазах танцуют злобные искры. Пшал верещит старик. «Передавай мой ответ!» «Или ты хотеть...» «Чтоб я навлечь на тебя духов!» Посланец отступает от двери, и та немедленно захлопывается перед его лицом.